Человек неизвестного звания, к которому он обращается, и которого все в судовом лазарете зовут Пал Ивановичем, молчит, как будто не слышит. И опять наступает тишина. Ветер гуляет по снастям, стучит винт, хлещут волны, скрипят койки, но ко всему этому давно уже привыкло ухо, и кажется, что все кругом спит и безмолвствует. «Скучно».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 Павел Ваньч подвержен морской болезни. Когда качает, он обыкновенно сердится и приходит в раздражение от малейшего пустяка. А сердиться, по мнению Гусева, положительно не на что. Что странного или мудрённого, например, хотя бы в рыбе или в ветре, который срывается с цепи. Положим, что рыба величиной с гору и что спина у неё твёрдая, как у осетра. Также положим, что там, где конец света, стоят толстые каменные стены, а к стенам прикованы злые ветры. Если они не сорвались с цепи, то почему же они мечутся по всему морю, как угорелые, и рвутся, словно собаки? Если их не приковывают, то куда же они деваются, когда бывает тихо? Гусев долго думает о рыбах величиною с гору и о толстых заржавленных цепях. Потом ему становится скучно, и он начинает думать о родной стране, куда теперь возвращается он после пятилетней службы на Дальнем Востоке. Рисуется ему громадный пруд, занесенный снегом. На одной стороне пруда фарфоровый завод кирпичного цвета с высокой трубой и с облаками черного дыма. На другой стороне деревня. Из двора пятого с краю едет в санях брат Алексей. Позади него сидит сынишка Ванька в больших валенках и девчонка Акулька тоже в валенках. Алексей выпивший... Ванька смеется, а Акулькина лица не видать, закуталась. «Не час, детей поморозит», — думает Гусев. «Пошли им, Господи!» — шепчет он ума разуму, «чтоб родителей почитали, и умнее отца матери не были». «Тут нужны новые подметки!» — бредит басом больной матрос. «Да, да!» Мысли у Гусева обрываются И вместо пруда вдруг ни к селу, ни к городу показывается большая бычья голова без глаз, а лошадь сани уже не едут окружаться в черном дыму. Но он все-таки рад, что повидал родных. Радость захватывает у него дыхание, бегает мурашками по телу, дрожит в пальцах. Привел Господь повидаться, бредит он, но тотчас же открывает глаза и ищет в потемках воду. Он пьет и ложится, и опять едут сани, потом опять бычья голова без глаз, дым, облака, и так до рассвета. Глава вторая. Сначала в потемках обозначается синий кружок, это круглая кошечка, потом Гусев мало-помалу начинает различать своего соседа по койке Павла Ивановича, Этот человек спит сидя, так как в лежачем положении он задыхается. Лицо у него серое, нос длинный, острый, глаза от того, что он страшно исхудал, громадные. Виски впали, борода жиденькая, волосы на голове длинные. Глядя на лицо, никак не поймешь, какого он звания. Барин ли, купец или мужицкого звания. Судя по выражению и длинным волосам, он как будто бы постник, Монастырский послушник, а прислушаешься к его словам, Выходит, как будто бы и не монах. От качки духоты и от своей болезни он изнемог, Тяжело дышит и шевелит высохшими губами. Заметив, что Гусев глядит на него, Он поворачивается к нему лицом и говорит, «Я начинаю догадываться, да, Я теперь отлично все понимаю». «Что вы понимаете, Павел Иванович?» «А вот что». Мне все казалось странным как это вы тяжело больные вместо того чтобы находиться в покое очутились на пароходе где и духота и жары качка все одним словом угрожает вам смертью теперь же для меня все ясно да ваши доктора сдали вас на пароход чтобы отвязаться от вас надоело с вами возиться со скотами Денег вы им не платите, возня с вами, да и отчетность своими смертями портите, стало быть, скоты. А отделаться от вас нетрудно. Для этого нужно только, во-первых, не иметь совести и человеколюбие, и, во-вторых, обмануть пароходное начальство. Первое условие можно хоть и не считать, в этом отношении мы артисты, а второе всегда удается при некотором навыке. В толпе четырехсот здоровых солдат и матросов, пять больных, не бросаются в глаза. Ну, согнали вас на пароход, смешали со здоровыми, наскоро сосчитали и в суматохе ничего дурного не заметили. А когда пароход отошел, то и увидели, на палубе валяются параличные до да чахоточные в последнем градусе. Гусев не понимает Павла Ивановича, думая, что ему делают выговор. Он говорит в свое оправдание. — Я лежал на палубе, потому что сил не было, когда нас из баржи на пароход выгружали. Я шибко озяб. — Возмутительно, — продолжает Павел Иванович. — Главное, отлично ведь знают, что вы не перенесете этого далекого перехода и все-таки сажают вас сюда. — Ну, положим, до Индейского океана вы дойдете, а потом что? — Страшно подумать. — Это благодарность за верную и беспорочную службу. —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 Говорит Павел Иванович и печально покачивает головой. «Вырвать человека из родного гнезда, тащить пятнадцать тысяч верст, потом вогнать в чехотку и...» «И для чего, — все это спрашивается?» «Для того, чтобы сделать из него денщика для какого-нибудь капитана Копейкина или Мичмана Дырки, как много логики». «Дело нетрудное, Павел Иванович». Встанешь утром, сапоги почистишь, самовар поставишь, комнату уберешь, а потом и делать нечего. Поручик целый день ты чертит, а ты хочешь, Богу молись, хочешь, книжки читай, хочешь, на улицу ступай. Дай Бог всякому такой жизни. Да, очень хорошо, план ты чертит, а ты весь день на кухне сидишь и по родине тоскуешь. Планты. Не в плантах дела, а в жизни человеческой. Жизнь не повторяется. Щадить ее нужно. Ну, конечно, Павел Иванович, дурному человеку нигде пощады нет. Ни дома, ни на службе. Но, ежели ты живешь правильно, слушаешься, то какая кому надобность тебя обижать? Господа образованные, понимают. За пять лет я ни разу в карцере не сидел, а бить был, дай бог памяти, не больше одного раза. За что? «За драку! У меня рука тяжелая!» «Павел иваныч вошли к нам во двор четыре манзы, дрова носили, не помню, но мне скучно стало, я им того бока помял, у одного проклятого из носа кровь пошла, по ручку видел, в окошко осерчал и дал мне по уху». «Глупый, жалкий ты человек!» — шепчет Павел Иванович. «Ничего ты не понимаешь!»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 Картежники играют часа два с азартом и с руганью, но качка утомляет и их. Они бросают карты и ложатся. Опять рисуется Гусеву большой пруд, завод, деревня. Опять едут сани, опять Ванька смеется, а кулька дура распахнула шубу и выставила ноги. Глядите, мол, люди добрые, у меня не такие валенки, как у Ваньки, а новенькие. Шестой годочек пошел, а все еще разума нет, бредит Гусев. Заместо того, чтобы ноги задирать, подись-ка, дядьки, служивому напиться принеси, гостинца дам. Вот Андрон с кремневым ружьем на плече несет убитого зайца, а за ним идет дряхлый житый сайчик и предлагает ему променять зайца на кусок мыла. Вот черная телочка в сенях, вот дом на рубаху шьет и о чем-то плачет, а вот опять бычья голова без глаз, черный дым,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 спрашивает другой солдат с повязкой на руке. «Может, папа призвать, а?» «Ты, Степан, воды выпей, — говорит матрос. На, братишка, пей!» «Ну что ты его по зубам кружкой колотишь, — сердится Гусев. Нечто не видишь, голова садовая?» «Что?» «Что?» — передразнивает Гусев. «В нем дыхания нет, помер, вот тебе и что!» Экой народ неразумный, Господи ты Боже мой. Глава третья. Качки нет и Павел Иванович повеселел. Он уже не сердится. Выражение лица у него хвастливое, задорное и насмешливое. Он как будто хочет сказать: да сейчас я скажу вам такую штуку, что вы все от смеха животы себе порвете. Круглая кошечка открыта, и на Павла Ивановича дует мягкий ветерок. Слышны голоса, шлепанье, весело воду. Под самым окошечком кто-то, завывает тоненьким противным глазком, должно быть, китаец поет. «Да, вот мы и на рейде», — говорит Павел Иванович, насмешливо улыбаясь, — «еще какой-нибудь один месяц, и мы в России». «Нас много, уважаемые господа солдафоны». Приеду в Одессу, оттуда прямо в Харьков. В Харькове у меня литератор-приятель. Приду к нему и скажу, ну, брат, оставь на время свои гнусные сюжеты насчет бабьих амуров и красот природы и обличай двуногую мразь. Вот тебе темой." Минуту он думает о чем-то, потом говорит. Гусев, а ты знаешь, как я надул их? Кого, Павел Иванович? Да этих самых. Понимаешь ли, тут на пароходе существуют только первый и третий классы. Причем в третьем классе дозволяется ехать одним только мужикам, то есть хамам. Если же ты в пиджаке и хоть издали похож на барина или на буржуа, то изволь ехать в первом классе. Хоть тресни, выкладывай 500 рублей. К чему, спрашиваю, завели вы такой порядок? Уж не хотите ли поднять этим престиж российской интеллигенции? «Нисколько не пускаем вас просто потому, что в третьем классе нельзя ехать порядочному человеку. Уж очень там скверно и безобразно». «Благодарю, что так заботитесь о порядочных людях. Но, во всяком случае, скверно там или хорошо, а пятисот рублей у меня нет». Казны я не грабил, и народцев не эксплуатировал, контрабандой не занимался, никого не запорол до смерти, а потому судите, имею ли я право выседать в первом классе, а тем паче причислять себя к российской интеллигенции. Но их логикой не проймешь. Пришлось прибегнуть к надувательству. Надел я чуйку и большие сапоги. Состроил пьяную хамскую рожу и иду к агенту. Давай, говорю, ваше воскородие билетишко. А вы сами какого звания, спрашивает матрос? Духовного. Мой отец был честный поп, всегда говорил великим мира всего правду в глаза и за это много страдал. Павел Иванович утомился говорить и задыхается, но все-таки продолжает. Да, я всегда говорю в лицо правду. Я никого и ничего не боюсь в этом отношении между мной. «И вами разница громадная, вы люди темные, слепые, забитые, ничего вы не видите, а что видите, того не понимаете, вам говорят, что ветер с цепи срывается, что вы скоты-печенеги, вы и верите, по шее вас бьют, вы ручку целуете». Ограбит вас какое-нибудь животное в енотовой шубе И потом швырнет вам петел тынный на чай, А вы, пожалте барин, ручку. Паривы, жалкие люди, я же другое дело. Я живу сознательно, я все вижу, Как видит орел или ястреб, Когда летает над землей, и все понимаю. Я воплощенный протест, Вижу произвол, протестую, Вижу ханжу лицемера, протестую, Вижу торжествующую свинью, протестую, и я непобедим. Никакая испанская инквизиция не может заставить меня замолчать. Да, отрежь мне язык, буду протестовать мимикой. Замуравь меня в погреб, буду кричать оттуда так, что за версту будет слышно, или умарю себя голодом, чтобы на их черной совести одним пудом больше было. «Убей меня, буду являться тенью». Все знакомые говорят мне, невыносимейший вы человек, Павел Иванович. Горжусь такой репутацией. Прослужил на Дальнем Востоке три года, оставил после себя память на сто лет. Со всеми разругался. Приятели пишут из России, не приезжай, а я вот возьму да назло и приеду, да. Вот это жизнь, я понимаю. Это можно назвать жизнью. Гусев не слушает и смотрит в окошечко. На прозрачной, нежно-бирюзовой воде вся залитая слепительным горячим солнцем качается лодка. В ней стоят голые китайцы, протягивают вверх клетки с канарейками и кричат «Поет, поет!» А лодку стукнулась другая лодка. Пробежал паровой катер, а вот еще лодка. Сидит в ней толстый китайец и ест палочками рис. Лениво колышется вода, лениво носятся над нею белые чайки. Вот этого жирного по шее бы смазать, думает Гусев, глядя на толстого китайца и зевая. Он дремлет, и кажется ему, что вся природа находится в дремоте. Время бежит быстро. Незаметно проходит день, незаметно наступают потемки. Пароход не стоит уж на месте а идет куда-то дальше. Глава четвертая Проходит два дня. Павел Иванович уж не сидит, а лежит. Глаза у него закрыты, нос стал как будто острее. Павел Иванович окликает его Гусев. А Павел Иванович? Павел Иванович открывает глаза и шевелит губами. Вам не здорово? Ничего. Отвечает Павел Иванович, задыхаясь. Ничего, даже напротив, лучше. Видишь, я уже и лежать могу. Полегчало. Ну и слава богу, Павел Иванович. Как сравнишь себя с вами, жалко мне вас, бедняк. Легкие у меня здоровые, а кашлят желудочный. Я могу перенести ад, не то что Красное море. К тому же я отношусь критически к болезни своей, и к лекарствам, а вы, вы темный, Тяжело вам, очень тяжело. Качки нет, тихо, но зато душно и жарко, как в бане. Не только говорить, но даже слушать трудно. Гусев обнял колени, положил на них голову и думает о родной стороне. Боже мой, в такую духоту какое наслаждение думать о снеге и холоде. Едешь на санях. Вдруг лошади испугались, чего-то и понесли. Не разбирая ни дорог, ни канав, ни оврагов, Несутся они, как бешеные по всей деревне, Через пруд, мимо завода, потом по полю. «Держи!» — кричат во все горло заводские и встречные. «Держи!» — «Но зачем держать?» «Пусть резкий холодный ветер бьет в лицо и кусает руки!» Пусть комья снега, подброшенные копытами, падают на шапку, за воротник, на шею, на грудь. Пусть визжат полозья, обрываются постромки и вальки. Черт с ними совсем! А какое наслаждение, когда опрокидываются сани и летишь со всего размаху в сугроб, прямо лицом в снег, а потом встаешь весь белый, с сосульками на усах. Ни шапки, ни рукавиц, пояс развязался,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 Неспокойный был человек. — Что? — спрашивает Гусев. — Кого? — Умер. Сейчас наверх унесли. — Ну что ж, — бормочет Гусев, взевая, — Царство Небесное. — Как, по-твоему, Гусев? — спрашивает после некоторого молчания солдат с повязкой. — Будет он в Царстве Небесном или нет? — Про кого ты? — Про Павла Ивановича будет мучился долго и то взять из духовного звания а у попов родни много замолят солдат с повязкой садится на койку гусеву и говорит вполголоса и ты гусев не жилец на этом свете не доедешь ты до россии Мне что доктор или фельдшер сказывал спрашивает гусев не то чтоб кто сказывал а видать человека который скоро помрет сразу видно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 Когда помрешь, здесь запишут вахтенный журнал, в Одессе дадут воинскому начальнику выписку, а тот пошлет в Волость или куда там. Гусеву становится жутко от такого разговора и начинает его томить какое-то желание. Пьет он воду — не то. Тянется к круглому окошечку и вдыхает горячий влажный воздух — не то. Старается думать о родной стране, о морозе — не то.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 На палубе в повалку спят бессрочно отпускные солдаты и матросы. Их так много, что трудно пройти. «Становись на земь, говорит тихо солдат с повязкой. — Иди за мной потихоньку. Держись за рубаху». Темно. Нет огней ни на палубе, ни на мачтах, ни кругом на море. На самом носу стоит неподвижно, как статуя часовой, но похоже на то, как будто он и спит. Кажется, что пароход предоставлен собственной воле и идет, куда хочет. «В море теперь, Павла Ивановича, бросят», — говорит солдат с повязкой. «В мешок да в воду». «Да, порядок такой». «А дома в земле лучше лежать. Все хоть мать придет на могилку да поплачет». «Известно». Запахло навозом и сеном. Понурив головы, стоят у борта быки». Раз, два, три, восемь штук. А вот и маленькая лошадка. Гусев протягивает руку, чтобы приласкать ее, но она мотнула головой, оскалила зубы и хочет укусить его за рукав. Проклятая сердится Гусев. Оба, он и солдат, тихо пробираются к носу, потом становятся у борта и молчат, глядя то вверх, то вниз. Наверху глубокое небо.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 И если бы у океана были свои люди, то оно, чудовище, давило бы их, не разбирая тоже святых и грешных. — Где мы теперь? — спрашивает Гусев. — Не знаю, должно быть в океане. — Не видать земли. — Где ж? — Говорят, только через семь дней увидим. Оба солдата смотрят на белую пену, отсвечивающую фосфором, молчат и думают. Первый нарушает молчание Гусев. — А ничего нету страшного, — говорит он, — только жутко, словно в темном лесу сидишь. А ежели б, положим, спустили сейчас на воду шлюпку, и офицер приказал ехать за 100 верст в море рыбу ловить, поехал бы. Или, скажем, крещеный упал бы сейчас в воду, упал бы и я за ним. Немца или манзу не стал бы спасать, а за крещенным полез бы. — А помирать страшно? — Страшно. Мне хозяйство жалко, брат у меня дома, знаешь, нестепенный, пьяница, бабу зря бьет, родителей не почитает. Без меня все пропадет, и отец со старухой, гляди, по миру пойдут. Однако брат, ноги у меня не стоят, да и душно тут. Пойдем спать. Глава пятая Гусев возвращается в лазарет и ложится на койку. По-прежнему томит его неопределенное желание, и он никак не может понять, что ему нужно. В груди давит, в голове стучит, во рту так сухо, что трудно пошевельнуть языком. Он дремлет и бредит, и, замученный кошмарами, кашлем и духотой, к утру крепко засыпает. Снится ему, что в казарме только что вынули хлеб из печи а он залез в печь и парится в ней березовым веником. Спит он два дня, а на третий в полдень приходят сверху два матроса и выносят его из лазарета. Его зашивают в парусину, и чтобы он стал тяжелее, кладут вместе с ним два тяжелых колосника. Зашитый в парусину, он становится похожим на морковь или редьку. У головы широко, к ногам узкая.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 Гусев сползает с нее, летит вниз головой, потом перевертывается в воздухе и... Бултых. Пена покрывает его, и мгновение кажется он окутанным в кружева, но прошло это мгновение, и он исчезает в волнах. Он быстро идет ко дну. Дойдет ли? До дна, говорят, четыре версты. Пройдя сажен восемь-десять, он начинает идти тише и тише, мерно покачивается, точно раздумывает, и увлекаемое течение муж несется в сторону быстрее, чем вниз. Но вот встречает он на пути стаю рыбок, которых называют лоцманами. Увидев темное тело, рыбки останавливаются, как вкопанные, и вдруг все разом поворачивают назад и исчезают. Меньше чем через минуту они быстро, как стрелы, опять налетают на Гусева и начинают зигзагами пронизывать вокруг него воду. После этого показывается другое темное тело. Это акула. Она важна нехотя, точно не замечая Гусева, подплывает под него, и он опускается к ней на спину. Затем она поворачивается вверх брюхом, нежится в теплой прозрачной воде и лениво открывает пасть с двумя рядами зубов. Лацмана в восторге. Они остановились и смотрят, что будет дальше. Поигравши телом, акула нехотя подставляет под него пасть, осторожно касается зубами и парусина разрывается во всю длину тела от головы до ног. Один колосник выпадает, и, испугавши лоцманов, ударивши акулу по боку, быстро идет ко дну. А наверху в это время, в той стороне, где заходит солнце, скучиваются облака. Одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы. Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой середины неба. Немного погодя, рядом с этим ложится фиолетовый,